Глава 9. Охота продолжается. Когда через 48 часов лыков увидел своего начальника, первым делом поздравил его. Тот обиженно ответил. Знаешь почему Маклаков согласился с за меня, чтобы вместо губернаторов послать в сенаторы? Джунковский сказал, что там я принесу меньше вреда. Плюнь на этих бубуинов, посоветовал статский советник. Директор вздохнул. «Легко сказать. Думаешь, они меня там оставят в покое? Все на тем будет сложнее вредить тебе». Белецкий откинулся на спинку кресла, посмотрел в потолок. Потом вспомнил, что сыщик вернулся с ревизии. «А ты как? Зачем тебе понадобилось продлять командировку?» «Я еще хочу продлить. На этот раз в Саратов», — сразу признался Алексей Николаевич. «Это еще зачем? Понравилось гулять вдали от начальства». Сыщик объяснил. Закончил он так. — Понимаю, что к государственным делам мой каприз отношения не имеет. Могу уйти в отпуск, ловить гадину за свой счет, но тогда не будет содействия от местной полиции. А что я сделаю один? Белецкий с недовольным видом жевал бородку. — Распустил я тебя... — Степан Петрович, выходит, что я убил человека своим посещением, а злодей гуляет по улицам. Думает, кого еще пришибить. Тебе жалко, что ли? Одной ногой ты уже на Сенатской площади. А потом директор департамента даже съежился. Что потом? Ты чего задумал за моей спиной, Степан Петрович? Покопайся в своем письменном столе. Наверняка там валяются несколько дел, которые ты отложил в долгий ящик из-за их противности. А я согласен разгрести любое дерьмо. Лишь бы оно лежало в Саратове. Есть такие дела. Люди, сволочь, так и норовят подсунуть тебе свои продукты жизнедеятельности. Вот и откликнись на их просьбу. В последний раз, пока ты при такой влиятельной должности. Пошли им статского советника Лыкова для. Ну, придумай сам, с какой целью. На лице Белецкого впервые возникло заинтересованное выражение. Это шельма, Алексей Николаевич. Не подозревал за тобой. Вроде честный человек на вид. В департаменте полиции служить, да не оскоруемц. Признавайся, что за просьба к тебе от саратовцев? — Ну, есть пара вопросов, один парщеве другого. Дай мне день подумать. Ступай, отдохни с дороги, разбери накопившиеся бумаги, а завтра утром приходи. — Джунковскому что скажешь? — спросил сыщик, остановившийся в дверях. Мы с ним почти не видимся. К чёрту его! Уедешь в Саратов по моему приказу. А Брюн когда здесь появится? Он уже в Перми. К середине февраля вступит в должность. Алексей Николаевич щелкнул каблуками. До завтра. Ступай. Махнул рукой пока еще директор департамента. Вот такое началось, дай бог, увернуться. Читал указ насчет Каковцева? Выкинули под зад ногой. Что предрекали, то и случилось. Начался звездопад. Многие звездоносцы полетят туда-сюда. Газеты смаковали подробности отставок и назначений. В рескрипте Коковцеву царь сказал, с сожалением уступая настояниям вашим об увольнении по расстроенному здоровью от должности, хотя все знали, что здоровье Владимир Николаевич не так уж и расстроено, А перед новым министром финансов Барком в особом рескрипте самодержец поставил задачу заняться народной трезвостью. И как тогда сводить бюджет? В чиновном небе столицы подули новые ветры. Хотя, насколько новые? Свежеиспеченному премьеру гаремыкину стукнуло 76 лет. Безусловно, очень умный человек и опытный бюрократ. Он больше всего ценил покой. Главной своей задачей Иван Логинович считал выполнять волю и тайные желания царя. Думу не любил, а еще терпеть не мог работать. Большой лентяй, после каковцева, корпевшего над бумагами с утра до ночи, к власти пришел балованный старец с гигантскими холеными усами. Ну, держись, Третий Рим. Полетели фигуры помельче. Джунковский решил избавиться от всех своих подчиненных, на которых имел зуб, и свалил, наконец, полковника фон Коттона, начальника Петербургского охранного отделения. На его место он наметил полковника Попова, главного севастопольского жандарма. Следом выкинули со службы Герасимова, который спас столицу в 1905 году от бунта, Последние годы он числился генералом для поручений при шефе жандармов, но давно уже никаких поручений не получал. Товарищ министра внутренних дел Лыкошин перебрался в Государственный совет. А его место занял Плеве-младший николаевич Вячеславович, сын знаменитого деятеля, убитого террористами. Лыкову все эти назначения были малоинтересны. В верхах разберутся без него. Сыщику предстоял неприятный разговор с бароном Таубе о том, как их наградные ускорили конец Василия Полудкина. Оттягивать объяснение было бессмысленно, и он со вздохом снял трубку Эриксона. Как и ожидалось, беседа прошла в горьких тонах. В конце Виктор Рейнгольдович спросил друга, неужели нельзя найти и наказать эту мразь? У Белецкого остались 2-3 дня, когда он еще может издавать по департаменту распоряжение. Обещал подумать над моей просьбой. Если не успеет или не захочет, тогда все. Ставь экипаж на тормоз, новый директор меня не отпустит. И ничего не поделать. Виктор, я же чиновник пятого класса на государственной службе. Не могу я по своей воле заниматься частной местью, это против правил». «А если мы возьмем отпуска оба одновременно и приедем в Саратов?» Алексей Николаевич покачал головой. «Плохая идея. Два питерских павлина явились в чужой город, без полномочий, без официального поручения. Нас будут игнорировать все, начиная с губернатора и кончая дворниками. Так что ждем решения Белецкого, другого варианта нет». Степан Петрович вызвал подчиненного уже на следующее утро. Он сказал, «Нашел я тебе одно дельце в Саратове. Только учти, оно тухлое. Но я приеду туда с официальной командировкой? Да, я согласен, спасибо». Белецкий криво усмехнулся. «Погоди ей благодарить. Тебе придется иметь дело с крайне неприятной бабой. Скандальной, хамоватой, самовлюбленной и наглой» жена бывшего предводителя дворянства Саратовского уезда Евгения Аркадьевна Балмусова. Муж ее помер три года назад, и сейчас эта дура треплет всем нервы по любому поводу. Пишет письма в министерство двора, в МВД, финансистам, архиерею, губернатору, полицмейстеру. Ну, нескончаемый поток жалоб. «А что ей нужно тебе?» — Белецкий пояснил. — Она много чего хочет. Управы нет. И я не смог увернуться от того, чтобы стать ее корреспондентом. Ответил разок из вежливости, обещал, что вот-вот пришлю ей чиновника, который все уладит. Еще, мол, немного и дойдут до тебя руки, старые ведьмы, разберемся. Лыков начал догадываться, что командировка действительно кажется неприятной. Что именно я должен там уладить, если твоя балмосова наглая дура? И ко мне ее просьба вполне конкретная. Тебе она придется не по вкусу, другого способа послать тебя в Саратов я не вижу. Говори уже, стал заводиться сыщик. Ты слышал о первом пятипроцентном внутреннем с выигрышами займе 1864 года. «Да, конечно, это был пробный заем нового государя. Надо было покрыть расходы Крымской войны». «И какие там условия, помнишь?» Статский советник напряг память. «Сам я в него не играл, деталей не знаю. Но условия, по первости, оказались необыкновенно выгодными. Больше наше государство никогда и никому таких не предоставляло». «Правильно», — подтвердил действительный статский советник. Условия займа 1964 -го года уникальны, в них вся суть. Это с непривычки занимать у населения. Был выпущен 1 миллион билетов на нарицательный капитал в 100 миллионов рублей. То есть билеты 100-рублевые. Это понятно, продолжай, приказал подчиненный начальнику. В той поре прошло полвека. В 1910 году непогашенными. Оставалось всего половина билетов, и шанс на выигрыш удвоился. Тогда и началась горячка с этим займом. Белецкий и сам раздухарился, начал махать руками и дергать себе за бороду. Правила выплаты выигрыша фантастические. Билеты выбывают быстрее, чем премиальный капитал. Барабан крутят два раза в год, 2 января и 1 июля. Разыгрывают всякий раз 300 выигрышей на общую сумму в 600 тысяч рублей. Сумма премии на один билет от 500 рублей до 5000 В обращении сейчас осталось всего 388 тысяч билетов, а непогашенного капитала более 41 миллиона рублей. С каждым годом сумма премии растет. Умные игроки не гасят свой билет, если на него выпало всего полтысячи, и он остается в игре. В конце концов, через 10-15 лет оставшиеся непогашенными билеты принесут своему владельцу 50 тысяч. Как так? Не понял Алексей Николаевич. Сам толком не понимаю, признался Белецкий. Но я консультировался у биржевого маклера. Сказал же, билеты гасятся быстрее, чем тратится капитал. Кто спешит, довольствуется пятьюстами целковых и выходит из гонки. А кто не торопится, увеличивает и шанс выигрыша, и его сумму. Таковы условия. Полвека назад, когда деньги нужны были правительству по зарез, оно пошло на это. А сейчас заем сказочно выгодный в сравнении с другими. И отменить обязательства нельзя. Поэтому спекулянты скупают билеты за бешеные деньги и ждут своего счастья. Так, условия отличные. На билеты дважды в год выпадает 300 выигрышей. и С каждым годом размер их увеличивается. Дальше что? Причем тут твоя вдова предводителя дворянства? У нее был такой билет. Она дважды отказывалась от премии в 500 рублей, чтобы дождаться премии в 50 тысяч. Подвел итог цифрам новоиспеченный сенатор. Но в прошлом году в квартиру Евгении Аркадьевны залезли воры. Унесли столовое серебро портсигар мужа на общую сумму в тысячу рублей с небольшим и билет, который сейчас стоит в разы больше номинала и постоянно растет в цене. Балмосова подняла на ноги всех. Полицию, дворянство, губернское правление требовало найти пропажу. Но все оказалось бесполезно. И теперь вдова колотится уже в столичные ведомства, проел им всю плешь, старые дура. Разочаровавшись в полиции, она привлекла человека для негласных розысков. «Это как?» — остановил рассказчик-слушатель. «В России такие розыски запрещены». «Ну, мало ли что у нас формально запрещено». Вдова наняла бывшего околочного надзирателя саратовской полиции Азар Храпова. По слухам, ловкий человек, опытный, умел говорить с преступным миром, часто раскрывал безнадежные дела, между прочим, но поссорился с полицмейстером и вынужден был подать прошение об отставке. Не опустился, начал служить частным ходатаем по судебным делам. Но знаешь же, как бывает, человек в тех кругах свой знает и приставы, и следователя, и товарища прокурора, помогает договориться... Сыщик поморщился. Он действительно знал таких людей и признавал их полезность, но не уважил. Пронырливые, циничные, ходатые посредничали между властью и людьми, и брали за это большие комиссионные. Часто их помощь сводилась к тому, что стороны договаривались о размере взятки. — И что, Азар Храпов нашел билет? — Все интереснее, Алексей Николаевич. Бывший колодочный вышел на след воров и начал с ними переговоры. А потом пропал без вести. — И сейчас ни его, не билета. — Верно? Лыков подумал с минутой и сказал. — Его могли убить, а тело спрятать, чтобы не втягивать полицию. — Могли. — кивнул Белецкий. — Нет тела, нет дела. — Но, — продолжил сыщик, — возможен и другой вариант. Оклоточный нашел билет и оставил его себе, чтобы разбогатеть через десять лет. Бумага ведь не именная, а где ты видел именную лотерею. Но тогда моя догадка вполне правдоподобна. — Вполне, — не стал спорить сенатор. — Вот, поезжай в Саратов и разберись на месте. Лыков обрадовался. — Спасибо, Степан Петрович, век не забуду такой услуги. Ну, я полетел... Белецкий беззвучно рассмеялся. «Не благодари меня раньше времени. Когда познакомишься с Евгенией Аркадьевной, проклянешь все на свете и мою услугу в первую очередь. Но ты ведь сам напросился». «Не прокляну», — уверенно ответил статский советник. «Наглая дура и не таких видал. В случае чего, плюну в пол и отклонюсь. Тебе же все равно найду эту бумажку или не найду». «Абсолютно». Стерва не заслужила того, чтобы ей помогать. Бывают же такие люди. Степан Петрович начал сыщику стоя, «Могу взять с собой Азвестопола? Там убийца с сообщником. Сергей Манолович закисает в кабинете. Пусть разомнёт затекшие члены. Дай воды напиться, а то так есть хочется, что даже переночевать нигде. А черт с ними со всеми! Пусть Центр полит зашьётся на новой должности. Бери!» — Что бы такое написать из Вестопола в командировочном предписании? — Не можете же вы вдвоем искать в чужом городе одну облигацию номиналом в сто рублей? — Ты можешь в порядке отклика на обращение вдовы заслуженного человека. — А твой помощник, — Лыков быстро сообразил, — в Саратове хорошая школа полицейского собаководства. Сергей ее обинспектирует и напишет отчет. «Вели секретарю подготовить бумаги. Поторопись, через пару дней меня тут уже не будет». Алексей Николаевич ославился. «Думаешь, ты уйдешь из департамента, и небо рухнет на землю?» «Могу тебя успокоить, не рухнет. В твое кресло просто сядет другой человек. Брюн де Санте-Полит». «И не таких обламывали», — подумал и добавил. «Но служить станет труднее». Дав толчок секретарю и, предупредив помощника о скорой поездке в Саратов, статский советник вызвал к телефонному аппарату сына Павла. «Надо бы увидеться. Приходи к ужину. Элла с кухаркой экспериментирует насчет пулярки». Эллы и звали жену Павлуки. Лыков любил обеих своих невесток, но старался не очень им надоедать. Но сейчас его беспокоили новости, вычитанные из газет. В Кальне германцы арестовали русского офицера, находящегося в командировке. Учитывая опасный характер службы сына, отец хотел знать подробности. Мог на месте капитана Полякова оказаться штабс-капитан Лыков-Нефедьев. Оба сына-сыщика служили в Агенкваре. Так называлась русская военная разведка. Николко по прозвищу Чунеев находился в Персии и шпионил против Османской империи, Ему дам приходилось жарковато во всех смыслах. Ранение, контузия, два ордена и при этом чин поручика. Павлука, семейное прозвище Брюшкин, воевал с Германией и Австро-Венгрией. Орден ему навесили только один — зарискованную вылазку в Альпы на чужие маневры без спроса. Зато в чинах он обогнал брата и при этом сидел на мягком стуле в Петербурге в здании военного министерства с видом в одно окно на Неву, а в другое — на Исаакиевский собор. Николай же время от времени преображался в жадного торговца армянина и уходил в дикие горы, где его жизнь стоила копейку. Точнее, шаги. Братья Лыковы и Нефедиевы были у начальства на хорошем счету, но папаша постоянно за них боялся, хоть и не подавал виду. Вечером Алексей Николаевич с супругой истребили пулярку в просторной квартире их на Адмиралтейской набережной. Павел смог нанять ее после того, как семейство продало имение в Варнавинском уезде. Сошлась вся «лыковская шайка», как называл ее Азвестопола. Дети Павлуки Саня Пивка и Алеша Сапилкин атаковали равелин из подушек, который защищал сын Николки Ваня. Силы были неравны, и Ваньку взяли в плен. Он сделал из одеяла аэроплан и перелетел к маме Анастасии. После этого внуки объединились и напали на деда. Тот бежал в ванную комнату, заперся в ней, и подсунул под дверь три бумажных рубля. Тогда блокаду сняли и выпустили осажденного. Посреди этого бедлама вышагивал, важно глядя по сторонам, «Василий Котофеевич Кусака Царапкин четвертый». Прямой наследник знаменитого своими размерами кота, полученного Лыковыми в наследство от Благово, урчал, как машина броненосца, и давал себя гладить. Лишь покончив с десертом, Алексей Николаевич смог уединиться с сыном. — Скажи, что там случилось в Кельне? спросил он. — Поймали нашего офицера, который жил там под своей фамилией и находился в официальной командировке. — А ты? — Я под своим именем в Германию или Австрию въехать не могу. Катаясь под чужим, сын кивнул. Это ведь еще опасней. Он кивнул вторично. Помолчал, думая, говорить или нет, потом все-таки сказал. Я был в тот момент на соседней с ним улице. Поляков, агент-маршрутник, ему вручили секретную почту, и он успел передать ее мне. Важные оказались бумаги, а сейчас их изучают Жилинский и Данилов Черный. Как же ты Ведь за капитаном следили. Разумеется. Глупая идея назначить маршрутником человека, въехавшего как русский офицер. Такие же все под лупой. Пришлось выкручиваться. Помнишь, в Нефедьевке ты учил нас прыгать с большой высоты? Статский советник напряг память. Когда вы окончили шестой класс? Да, с шестого на седьмой, летом. С крыши Авина на землю, без мягкой подстилки. Учил, как пружинить, гасить силу тяжести. Помню, и что? Твой урок пригодился. Мне пришлось с шести метров, это почти три сожжения. Главное было не подвернуть ногу. Вижу, что тебе это удалось, попробовал пошутить отец, хотя ему было вовсе не смешно. А в случае. А в случае ареста, да еще с такими бумагами, сидеть бы мне в мобите лет десять. Капитана Полякова сейчас выручают дипломаты, неделю помырыжат его колбасники в зендане и отпустят. Все-таки служебной командировка и карманы оказались пустыми. Из-за генквара неудачника турнут обратно в строй. А таких, как я, дипломаты не вытаскивают. Таким сидеть, пока наши не поймают и их шпиона, и не обменяют по-тихому. Сощекновил себе полную чарку зубровки и молча выпил. Сын осторожно тронул его за плечо. — Не бойся за нас с Чунеевым. Мы уже взрослые. Пора толкать свою тележку. Скажи лучше, что привезти тебя из Белграда. Пробовал Айвовую Иракию? Ты едешь в Сербию. Да? Через три часа.